Юлия Ляпина. Птичка для принца. Пролог. Стройная девушка в светлом платье сидела за столиком на набережной у Королевского театра. Ветер раздувал ленты на ее шляпке. Красавица перебирала нитки, лежащие перед ней миниатюрной вышивки, и время от времени поднимала глаза на чудесный пейзаж, открывающийся с ее места. Тень был ярким, солнечным. Шляпка немного давила на голову, но отлично закрывала от жарких лучей. Поэтому девушка подняла руки, чтобы поправить головной убор. А когда снова взялась за вышивку, ей на плечо опустилась огромная мужская ладонь. «Пожалуйста, уберите руки!» Красавица покраснела от гнева, и стало заметно, что ее кожа не такая белая, как у всех прочих дам за столиками кафе, а черные, словно сливы, глаза умеют гневно сверкать. Лапа никуда не убралась, и тогда девушка вонзила в грубую ладонь иголку. «Лучше обернитесь к Шелби и скажите словами». Негромко, но с выразительными интонациями произнесли слева. Девушка чуть повернулась и увидела немолодого мужчину в дорогом курортном костюме. — Шелби не мой, но умеет читать по губам, — повторил старик. Тогда красавица повернулась вправо и четко проговорила, сдерживая ужас, поселившийся в сердце. — Убери от меня руки! Высокий, очень высокий и крепкий телохранитель в кожаном доспехе подняла ладонь, Заметил воткнутую иглу, извлек и аккуратно положил рядом с кусочком шелка. Такое зрелище могло напугать любую светскую барышню. Но незнакомка не дрогнула. Она повернулась к пожилому господину и спросила. «Кто вы? И что вам нужно?» «У меня к вам предложение, мисс Валевски».